Содержание. Предисловие. Глава 1. Место Киевской Руси в истории. Глава 2. Имперский план и его неудача. 878-972 годы. Глава 3. Обращение к христианству. Глава 4. Киевское государство. 990-1139 годы. Глава 5. Экономические основы Киевской Руси. Глава 6. Социальная организация. Глава 7. Правительство и управление. Глава 8. Русская федерация 1139-1237 годы. Глава 9. Русская цивилизация в киевский период. Глава 10. Быт. Глава 11. Русь и внешний мир в Киевский период Предисловие Киевская Русь, то есть Русь в период от прихода варягов до монгольского вторжения, известна нам значительно лучше, нежели древняя до Киевской Русь. Исследователь Киевского периода имеет в своем распоряжении больше письменных источников, чем предлагает ему древняя эра. И по контрасту с предшествующим периодом, славянские документы занимают важное место среди этих источников. Более того, русские киевского периода были уже сами заинтересованы своей историей. Первая история киевского периода была написана современником в начале XII столетия. С этого времени Киевский период подвергался рассмотрению во всех основных сочинениях по истории России, и в течение XIX и XX столетий многие поколения историков изучали все более детализированно различные аспекты жизни и цивилизации в этот период. Возрождение интереса к Киевской Руси особенно заметно в советской историографии, и много ценных монографических исследований недавно добавилось к тем, что были опубликованы до революции. Итак, на первый взгляд задача, с которой сталкивается исследователь Киевской Руси, кажется не столь сложной, как познавание Древней Руси, и все же ее изучение само по себе предлагает достаточно загадок и дискуссионных проблем. «Хотя мы и обладаем современными письменными документами, которые составляют важные свидетельства, они немногочисленны по сравнению с доступными для изучения Западной Европы того же периода, а имеющиеся лакуны зачастую слишком широкие, чтобы их преодолеть». Кроме того, Хотя и существует обширная литература по многим важным темам киевской истории, в ней также присутствуют лакуны, и зачастую нет научного согласия даже по поводу главных проблем. Я должен поэтому предложить мою собственную интерпретацию многих аспектов русской истории этого периода. Не каждый читатель может принять мое решение по всем вопросам, Однако я надеюсь, что попытка переоценки дискутируемых историографических тем и критика источников помогут лучше понять русскую историю. Добросовестный читатель может захотеть сам обратиться к источникам с тем, чтобы непосредственно познакомиться с описанным обществом и использовать свое собственное суждение в понимании его жизни. К счастью... По крайней мере, три основных источника для изучения Киевской Руси в настоящий момент доступны на английском языке. Так называемая «Русская первая летопись», «Повесть временных лет», была переведена Самуэлем Кроссом и опубликована издательством Гарвардского университета 1927 года. Кросс также подготовил новый перевод слова о полку Игореве, который должен появиться в Игоревом томе ежегодника Института восточной и славянской филологии и истории 1948 год. Наиболее